Известно, что расстояние, именующееся световой год, приблизительно равно 9,5 триллионам километров. Очень немного по меркам Вселенной, но для человека головокружительно и фантастично. Остается только увеличить эту цифру в 14 раз и станет ясно, насколько далеко от Земли находится искомая навигационная система катера три глав звезда присущим лишь биороботам состоянии, пограничным между сном и явью. Его периферические синапсы отдыхали, тело было расслаблено и бездействовало. Сторонний наблюдатель, не знавший, что перед ним робот, мог подумать, человек устал и лег спать прямо в кресле. И был бы неправ. Андроиды никогда не спят, отрешившись от всего сущего. Создатель данной серии биороботов Покойный мистер Рональд Хивар не смог допустить, чтобы его почти совершенные творения уставали и тратили время на такую ерунду, как отдых. Но бишепы вдобавок были разумными, точнее, крайне удачно имитирующими разом созданиями. И в то время, когда их услуги людям не требовались, просто экономили энергию. Биомеханический организм не оснащён такими устройствами, как ядерный реактор, и все силы для постоянного функционирования добывает от постоянно происходящих в его искусственных клетках химических реакций. Почти таких же, как у человека, но гораздо более активных. Поэтому, кстати, температура тела у андроидов чуть выше, чем у людей. Искусственный организм – это своего рода маленький химический завод. По прошествии 12 полных суток, в то время... Когда искусственный разум Треглава спокойно и невозмутимо направлял десантный катер сквозь незримый мир лабиринта к отдаленной планетной системе, бишупа из заторможенного состояния вывел мигающий зеленый сигнал на главном терминале. Пересечение барьера лабиринта через 25 минут. Замораживающие капсулы поставлены на расконсервацию. Состояние экипажа удовлетворительное. Спасибо. Пожалуйста почему-то вслух ответил Бишоп. Сейчас ему надо было заняться самым обычным делом. Приготовить еду на полтора десятка человек, потом проследить, как проходит адаптация экипажа, выведенного из анабиоза, а затем взяться за свою стандартную работу техника-консультанта. Капсулы анабиоза раскрылись, когда Треглав уже начал торможение в пространстве, окружавшем звезду гамма-феникса. Поскольку четкий ориентир задан не был, бортовой мозг вывел корабль на высокую орбиту близлежащей планеты сиренево-розового газового гиганта с бурлящей атмосферой. Ну-с, господа, что мы имеем? На этот раз собрались в научном отсеке. Здесь хотя бы можно было присесть и не толкаться. Казаков позвал своего германского коллегу из группы по борьбе с терроризмом, сержанта Ратникова и, разумеется, весь персонал высоколобых, включая обоих врачей. А остальных военных и двух пилотов попросили пока не входить. Бишоп присутствовал на правах наблюдателя. «Холодно, вот что мы имеем», — пожаловался доктор Гильго. «Между прочим, в космосе я бывал, но никогда не покидал пределов Солнечной системы. И уж, конечно, не ложился спать на длительный срок в гроб, залитый ледяной слизью». «А я, наоборот, отлично выспалась», — пожала плечами Маша. «Еще бы!» – проворчал ученый сварливым голосом. «Беспробудно дрыхнуть почти несколько десятков часов! Можно отоспаться на несколько лет вперед!» Логинов с медтехником молчали и чуть кривились. Занудство Гильгофа им уже начало надоедать. «То ему не так, это неправильно. На компьютере установлена устаревшая версия программы лазерного сканирования пространства. И почему, в конце концов, кофе из автоповара» отдаёт явным суррогатом «Закончим прения!» повысил голос лейтенант. «Вениамин Борисович, у нас просто нет времени! Вы всё-таки у нас специалист! Уже провели кое-какие исследования! Вот и скажите, каковы результаты?» Гильгоф с мрачным выражением на лице включил громадный монитор, на котором тотчас появилось схематическое изображение звёздной системы. Вокруг крупного жёлтого солнца Вращалась дюжина планет самого разного вида. «Итак, перед нами гамма Феникса. Кто хочет посмотреть модель в натуральную величину, выгляните в иллюминатор. Насколько я понимаю, мы ищем человеческое поселение». «Тайное поселение», – любезным шепотом добавил Казаков. «Именно. Планет 12. Поскольку район этого созвездия находится на отшибе, и за пределами внешнего обитаемого кольца, официально зарегистрированных колоний здесь нет. Встает вопрос, где может обитать человек, не подвергая себя особому риску в виде мощного солнечного излучения, капризов погоды, перепадов температур или вулканической активности? «Наверное, – робко вставил медтехник, – нужно сразу отбросить самые дальние планетоиды. Очень холодно». — Сообразительный молодой человек, — улыбнулся доктор Гильгоф. — Далеко пойдете? Еще мнение. — Люди не могут жить на газовых гигантах, а их здесь целых пять, — высказался немецкий обер-лейтенант. — Но на их спутниках вполне, — дополнил Казаков. — На спутниках Юпитера в нашей Солнечной системе полно колоний. — Еще, — наклонил голову ученый. «На двух планетах, располагающихся ближе всего к звезде», высказалась Маша. «Чрезвычайно мощный фон излучения, и в отличие от миров на периферии системы, там невероятно жарко, словно на Меркурии». «Пять баллов», согласился доктор. «Что же в таком случае остается в активе «Из полной дюжины спутников гамма Феникса мы вычитаем пять газовых шаров, две жарких и три холодных планеты». «И получается... два искомых мира!» – радостно воскликнул Ильин. «Верно?» «Да!» – удовлетворенно кивнул Гильгоф и, поводив мышкой по столу, выделил изображение двух достаточно крупных сфероидов. «Прошу любить и жаловать! Планеты ЛВ-932 и ЛВ-934 в миру носят запоминающиеся названия Сцилла и Харибда. Остальные объекты этой звездной системы тоже называются по именам всевозможных мифологических чудовищ. Видимо, первые исследователи были изрядными знатоками древнегреческих и римских байок о монстрах. «Между прочим, — преувеличенно зловещим голосом заметил лейтенант, — иных впервые нашли на планете, называвшейся Ахирон. Ни о чем не говорит, только о скудости человеческой фантазии» отмахнулся Гильгоф, хотя ассоциация великолепная. Путешествие от Ахерона к Сциллии и Харибде. У человека с воображением мороз по коже будет драть от подобного сочетания. Слушайте дальше. Картинка, разделившись на две части, значительно увеличилась. При осмотре можно было увидеть, что Харибда является красновато-бурой планетой, несколько смахивающей на Марс с крайне нестабильной атмосферой и двумя гигантскими шапками льда на полюсах. это красная красавица», увлеченно повествовал Гильго, «теоретически подходит для колонизации. Газовоздушная смесь содержит кислород и азот, есть вода. Температурный режим неплох, особенно на границе субтропической и полярных зон. Суточные перепады всего в 50-60 градусов». «Ничего себе неплохо!» Возмутился доктор Логинов. «Днем вас зажарят, а ночью вы замерзнете. Что ж там творится на экваторе?» «В полдень, — пояснил ученый муж из таинственной калу температура повышается до 150 градусов по шкале Цельсия. Можно отправляться загорать. Кроме того, Харибда словно тектонической нестабильностью, громадными вулканами, хотя именно благодаря им на планете кислородная атмосфера» и невероятно мощными ураганами. Лабораторию там, конечно, спрятать можно. К примеру, в районе полюсов, на снежно-ледяных куполах. Температура почти постоянная, то есть близка к абсолютному нулю. «Смеетесь?» фыркнул Казаков. Он все с большей внимательностью приглядывался ко второй планете, медленно вращавшейся на экране. Да никакие конструкции не выдержат таких температур. Итак, Гильгоф не обратил на него никакого внимания и, взяв лазерную каску, направил красный лучик на ЛВ-934. «Теперь перейдем к не менее симпатичному чудовищу Сцилли. Будь я на месте руководства WI или любой другой не менее серьезной организации, построил бы исследовательский комплекс именно здесь. Объясните», — попросил молчаливый немецкий обер-лейтенант. «Очень просто». На лице Гельгофа появилось вдохновение. Да, планета холодная. Да, количество солнечной энергии, получаемой ею, минимально. Но есть множество располагающих к себе факторов. Кислородно-азотная атмосфера, как самый главный параметр существования наших человеческих организмов. Во-вторых, Сцилла – старая планета, полностью сформировавшаяся. Никаких вулканов. Никаких подвижек земной коры, а следовательно землетрясений, крупных оползней и прочих связанных с ними неприятностей. В связи с малым количеством испарения с поверхности и холодным воздухом, циклоны и антициклоны спокойны. Серьезные бури возникают только в районе экватора. Скалы покрыты снегом и льдом. Есть развитая жизнь. Мария Дмитриевна, может быть вы что-нибудь добавите из своей области знаний? Как «Ну...» – Маша подняла глаза к потолку, вспоминая все сведения о системе гамма-феникса. «Не ошибусь, если скажу, что Сцилла очень давно породила свою жизнь в виде некоторого количества безопасных для человека вирусов, паразитирующих на растениях и водорослях. Океаны крупные, однако находятся под коркой льда, отчего вода на несколько градусов теплее. Последний раз исследовательская экспедиция Земли была на ЛВ 934 лет двадцать назад. Они нашли там кое-что по мелочи? «Точнее, пожалуйста», — вежливо попросил казаков. «Мне бы не хотелось столкнуться на поверхности с чем-нибудь зубастым и агрессивным, наподобие белого медведя или саблезубого мамонта». «Не говорите ерунду, Сергей. Какие мамонты? Тем более саблезубые», — поморщилась Ельцова. «Этот древний мир». Может быть, и сохранил некоторые реликты из эпохи, предшествующей глобальному оледенению. Но могу вам гарантировать, что наши ученые не находили на сцилле никаких животных крупнее рептилий длиной с ладонь. Полагаю, что эволюция на планете прекратилась, когда наступило резкое похолодание. А что там могло жить до похолодания? Насторожился Гильгоф. Наверное, исследовательские экспедиции не особо углубляясь в подробности местного бытия. Пролетели, констатировали, что имеется жизнь, основанная на углероде, взяли пробы вирусов и смотались на землю. Отдыхать от зверского холода. Маша смутилась. Безусловно, очень многие миры, открытые человеком, никогда не исследовались досконально. На это требуется много времени и еще больше денег, которыми не располагали ООН или правительство великих держав. Если бы человек вздумал тщательно обшарить все планеты, находящиеся в радиусе доступного участка лабиринта, людское сообщество пошло бы по миру. Мало кто знает, в какую гигантскую сумму обходятся подобные экспедиции, проводящиеся под лозунгом «Знания ради знаний». Если предположить, осторожно начала Маша, что 15-20 тысяч лет назад на поверхности Сцилы существовала развитая жизнь, остатки, которые сейчас погребены под ледниками и снежным покровом, то я думаю, возможно, мы увидели бы нечто похожее на нашу мезозойскую эру. Об этом говорит одно только наличие многоклеточных организмов, доселе выживших. Скорее всего, эволюция с Земли шла параллельно земной эволюции, как и на большинстве других планет. Дальше подбодрил Машу Гельгов Теоретически, опасные людям существа могли выжить. «Специально для вас, доктор», – огрызнулась Ельцова. «Могли. Жизнь всегда найдет способы адаптироваться к новым условиям. Если это так, значит, гипотетические крупные животные остались в более теплом океане, в пустотах под скалами, да где угодно. Экспедиция ксенологов работала на сцилле не более месяца и только в одном районе. Что они могли найти?» «Ничего», – вздохнул Казаков. «Вот помнится, полтора года назад я ездил в Африку, в отпуск, в национальный парк Серенгети, посмотреть на львов. Видел только всяких антилоп с зебрами, хотя популяция львов там самая крупная в мире». Потом спрашивал гида, где львы. А он говорит, в этот сезон они откочевали, поэтому найти их практически невозможно. И это на Земле, в ограниченном пространстве. А тут целая планета. Гениальное сравнение. Ученый своим излюбленным жестом поднял палец к потолку. Но, господа мои, о чем мы говорим? Изыскиваем каких-то гипотетических тварей, когда у нас есть конкретная и ясная задача. Поиск американской лаборатории, где янки клонируют или каким-либо другим образом воспроизводят существ, которых Мария Дмитриевна называет иными. Я предлагаю искать на Сцилле. Кто за? Все? Отлично. На том мои функции аналитика выполнены, и я передаю эстафету технарям. Казаков мигом потянулся к кнопке коммуникатора и вызвал кабину пилотов. Ребята, снимаемся с орбиты и резво летим к планетоиду ЛВ-934 Сцилла. В округе спокойно, — послышался голос фарла Да, сэр, ни одного постороннего искусственного объекта, никаких радиоволн, всплесков излучения или других признаков цивилизации. Тихо, как на кладбище. Челнок очень мягко толкнула и со стороны кормы пришел негромкий шуршащий звук. Заработали маневровые двигатели. Система гамма Феникса сама по себе была очень красивой. Звезда переживала расцвет своей жизни. Большое, приблизительно в три раза крупнее солнца светило, яростно выбрасывало протуберанцы, изредка обжигавшие планеты скалы, наиболее приближенные к его поверхности. Выбрасывало в пространство гигантские языки слепящего огня, бурлила вырывающимся из недр плазменными вихрями. Лейтенант Казаков, более склонный к прямолинейным армейским понятиям, назвал гамму водородные бомбы непрерывного действия. И во многом был прав. Три глав небольшой десантный модуль и, буквоецки подходя, пиратское судно подкрался к окрашенной в белые, голубые и тенисто-серые тона планете подобно блуждающему астероиду. Позади оставались расцвеченные в цвета радуги самодовольные газовые гиганты, представлявшие собой беспримерные скопления водорода и инертных газов, несостоявшиеся звезды так и не сумевшие возжечь в своих глубинах термоядерную реакцию на дальних орбитах вращались бу братто черные скучные планеты промерзшие скалы которым свет местного солнца не дарил энергии достаточной для жизни медленно и величественно проплыла мимо челнока харибда не сумев поймать в свой водоворот маленькое творение человеческих рук ее красное словно больное лицо посмотрело на три со снисходительностью фельдмаршала, узревшего на улице пьяного кадета. Вот она, снежная сцилла. «На стационарную орбиту становиться нет смысла!» Фаррел покосился на капитана Реммера, наблюдавшего сквозь обзорное стекло за нарождающимся возле экватора планеты ураганом. Черный глаз вихря незаметно смещался к южному полушарию. «Правильно!» Розовощекий и светлый тевтон глянул на показания автопилота. «Думаю, машина сама выведет нас на эллиптическую. Но черт возьми, сержант, приборы говорят, что гравитация на ЛВ-934 в одну и две десятых раза превышает земную. Значит, груз в 10 килограммов превратится в 12. А это что еще?» Система поиска внезапно зарегистрировала ударную волну. Это могло означать две вещи. Либо неподалеку кто-то взорвал атомную бомбу, либо же рядом, то есть в радиусе десятка миллионов километров, из лабиринта вышел другой корабль. «Господин Казаков!» Рэммер одним движением пальца включил внутрикорабельную связь. «У нас гости!» Лейтенант, а с ним Маша Ельцова и Бишип появились в кабине через несколько секунд. «Где гости?» — выдохнул Казаков. «Еще не хватало!» «Популярное здесь местечко!» Вздохнул Фаррел. «Однако нам от этого не становится легче!» «Да, квантовая волна была!» «И это вовсе не последствия ядерного взрыва!» Пилот мягко пробежался пальцами по клавиатуре. «Судя по спектру излучения, мы действительно имеем дело с другим кораблем, но...» Англичанин странно задумался, а у Казакова вытянулось лицо. «Что «но»?» «Он исчез!» – прохрипел Фаррел, зачарованно глядя на монитор, где поблескивало зеленовато-синими буквами заключение искусственного разума три глава «Появился возле границ системы. Мы успели зарегистрировать его массу, около двухсот тысяч тонн, а затем буквально растворился, продвинувшись в пространстве не более чем на полмиллиона километров. Стандартное расстояние для торможения после пересечения барьера лабиринта. Система свой-чужой не отвечает. Она просто не успела его засечь. Не может быть, раскрыл рот лейтенант. До сих пор еще никто не додумался до такой вещи, как блокада пространства и эфира. Это из репертуара фантастических романов. Может быть, компьютер барахлит? Нет, уверенно сказал Фаррелл. Вся наша техника работает отлично. Чертовщина, буркнула Маша и сразу же вспомнилось изречение пророка Моисея, процитированное доктором Гильгофом. «Еще один подарочек, чтобы закрыть глаза экипажу Треглава». «Ищите», — приказал Казаков жестким голосом, «Ищите людское поселение на Сцилле, а с этим невидимым визитером потом разберемся. Чем быстрее мы найдем американскую лабораторию, тем быстрее вернемся домой». Незаметные лучи сканеров начали прощупывать поверхность холодной планеты. Искусственный разум отвечал людям, что внизу только лед, снег и камень. И никого больше. Ни своих, ни чужих.